Так много людей нужно, чтобы все отследить. Управлением системой занимаются только Олов и Джейми. Но даже Джейми большей частью наблюдает за процессом, а не управляет им. «Скажете тоже», — фыркнула женщина, — «попробуйте-ка запустить переход без меня». «Тут еще дело в соображениях безопасности»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 «Шланги покрылись инеем, Майкл ждал, что кольца сейчас засветятся или закрутятся, или произойдет еще что-то столь же впечатляющее. «У нас до сих пор иногда бывают перепады напряжения», — сказала Джейми, на миг обратив на него внимание. «Когда дверь открыта, они не влияют на нее, а гробят к чертовой матери электронику».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 отозвался снизу Олов. Плотность потока в норме. Открываем дверь. По кольцам со слабым потрескиванием пробежали вспышки света, похожие на огни святого Эльма. Раздалось громкое шипение, напомнившее майку, как пузырица в стакане содовая, и звук газирования. Потом искры исчезли,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 Второй обратный от 93 секунд. Ничего не происходило. Майкл вглядывался в лабораторию внизу, ожидая вспышки, треска или звона. Кольца оказались такими же лишёнными всякой активности, как и в тот миг, когда он впервые их увидел. Олов поднялся. Боб скользнул на его место.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 Он может вернуться? Артур ухмыльнулся и кивнул. Олов, вернись в точку Б. Что? Ты шутишь? Давай, сказал в гарнитуру Джейми. Побудь паенькой для гостя. Это смехотворно, гаркнул Олов в сторону диспетчерской. Мне есть чем заняться. «Я пойду», — вызвался Боб. Джейми поглядела на таймер. 20 секунд». Олов, пожалуйста», — настаивал Артур, — «вернись в точку Б». Ученый бросил сердитый взгляд на диспетчерскую и снова прошел сквозь дверь. Монитор показал, как он рявкнул Саше какое-то распоряжение и рубанул себя по горлу ребром ладони, щелкнул —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 Майк оглянулся к мониторам, впитывая каждую деталь. Он кивнул, а Артур переадресовал кивок Джейми. Пальцы той пробежали по клавиатуре, снова раздался звук, похожий на треск лопающихся пузырьков, и все стихло. В павильоне внизу погасли красные лампочки».